Глава 14. Леди Олдерхерст провела в городе неделю. Джейн всю эту неделю тоже оставалась с ней в доме на Беркли-сквер, который распахнул перед ними двери и принял их так, как будто они никуда и не уезжали. В гостиной для слуг царило оживление, здесь надеялись, что теперь жизнь будет повеселее. Но Джейн Купер разочаровала тех, кто приставал к ней с расспросами. Этот визит длительным не будет. В следующий понедельник мы возвращаемся в Полстри объяснила она. «Миледи нравится в деревне. Она очень любит полстри, что неудивительно. Она уж точно не будет дожидаться возвращения его светлости в Лондоне». «Мы слышали, — сказала одна из служанок, — что ее светлость очень по-доброму относится к капитану Осборну и его жене, и что миссис осберн пребывает в деликатном положении». «Куда лучше бы, если б такое деликатное положение случилось в нашей семье», — брякнула одна из особо бойких служанок. Джейн Куб хранила молчание. «А правда ли, — продолжала бойкая служанка, — что Осборны ее терпеть не могут?» «Правда в том, — сурово одернула ее Джейн, — что она к ним необычайно добра, и им следовало бы ее обожать». «Ну а мы слышали, что они совсем даже и не обожают, — сказал самый рослый из Лакеев, — что совсем неудивительно. Будь она помоложе, могла бы здорово утереть этому капитану Осборну нос, а ей все-таки уже за тридцать». «Не наше это дело», — строго произнесла Джейн. «Обсуждать, кому за тридцать, кому за сорок, а кому за пятьдесят. Это наш хозяин. А он, Маркиз, выбрал ее, хотя там были две совсем молоденькие красотки». «Ну что ж, по правде говоря, — согласился Рослалакей, — я бы сам выбрал именно ее. Она хорошая женщина». Леди Мария собиралась отправиться с визитами на север, однако выкроила время и прибыла отобедать с Эмили. Старая дама пребывала в отличной форме. У нее имелось собственное мнение по ряду вопросов. Некоторые из них она намеревалась обсудить, некоторые же решила оставить при себе. Она поднесла к глазам оправленный в золото ларнет и внимательно оглядела Эмили. «Поверьте мне на слово, Эмили», — объявила она. «Я вами горжусь. Вы одно из моих достижений. Выглядите вы гораздо лучше». «В вашем облике сегодня есть что-то неземное, воздушное. Я совершенно согласна с Олдерхерстом во всех тех сентиментальных вещах, которые он о вас говорит». Она произнесла последнюю фразу отчасти потому, что ей действительно нравилась Эмили, и она понимала, какое удовольствие ей доставит, обмолвившись о том, что ее муж превозносит ее очарование в разговорах с другими людьми, а отчасти потому, что она развлекалась, наблюдая, как на щеках этого большого ребенка разгорается румянец, а глаза наливаются слезами. «С вами ему действительно повезло», — продолжала ее светлость. «Следовательно, повезло и мне. Ужасно, если бы вы были из тех юных особ, которых нельзя оставлять от одних. Поскольку у Олдерхерста родни женского пола немного, то нянчиться с вами пришлось бы мне». А вы представить себе не можете, каково это — возиться с молоденькой девушкой, которая еще не избавилась от детской привычки резвиться, но которая возомнила себя взрослой замужней дамой, не нуждающейся в сопровождении. А без сопровождения такую никуда отпускать нельзя, а? Теперь же Олдерхерст может отправляться туда, куда призывает его долг и все такое прочее. А я тоже могу отправляться с визитами. И вообще, куда мне будет угодно. Вы же, моя дорогая, «Совершенно счастлива в своем полстре, где вы играете с этой маленькой полукровкой в «Леди Баунтифул». Так и вижу, как вы сидите редком и шьете крестильные рубашечки». «Нам это очень нравится», — ответила Эмили и добавила. «Пожалуйста, Леди Мария, не называйте ее маленькой полукровкой. Она очень милая». Леди Мария издала свой знаменитый смешок и снова воззрилась на Эмили через лорнетт. «В вас, Эмили Уолдерхерст, есть какая-то ранневикторианская святость. И это меня забавляет. Вы напоминаете мне леди Касселвуд, Хелен Пенденис и Эмилию Сэдли вместе взятых, но без их злобности, самодовольства и хитрости. Вы настолько хороши, насколько хороши были они в представлении бедняги Теккеры. Как же он на их счет заблуждался!» Я не стану вгонять вас в краску, объясняя почему. Не будь вы ранневикторианской святой и улучшенной версией героинь Теккерея, вы бы ни за что не стали помогать ей в этой интересной ситуации. У вас бы нашлось для этого чертовски много, по словам моего племянника, причин. Любая другая женщина возненавидела бы малышку Осборн. Но в вашем благородном и чистом уме такая мысль и возникнуть не может. У вас чистый ум, Эмили. Я могла бы гордиться собой, если бы придумала этот эпитет для описания вашего ума. Но его придумала не я, а Уолдерхерст. Право. Вы оказали на него весьма благотворное действие. Пробудили его интеллектуальные способности. Совершенно очевидно, что по поводу Осборнов у нее имелось свое мнение. Ей они оба не нравились. Но особенно она не взлюбила капитана Осборна. Он очень дурно воспитан, пояснила она. А ума понять, что Волдерхерст именно из-за этого его терпеть не может, ему не хватает. У него было несколько крайне вульгарных, дешевых любовных связей. Он попадал в непростительные переделки. Только настоящий дурак станет оскорблять вкусы того, чье состояние и титул надеется унаследовать. Того, кто счел бы своим долгом передать все именно ему. И дело не только в его аморальности. В наши дни никто не может считаться по-настоящему моральным или амуральным. Но если ты без гроша в кармане, то следует хотя бы вести себя пристойно. Все дело во вкусе и манерах. Дорогая моя, у меня самой морали небогато, но у меня прекрасные манеры. Женщина должна обладать такими манерами, которые не позволяли бы ей нарушать заповеди. Что же касается заповедей, то их ужасно легко не нарушать. О, Господи, да кому нужно их нарушать? Не убей, не укради, не прелюбодействуй и все такое прочее. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Что это означает? Вранье и сплетни. А врать и сплетничать — это дурные манеры. Если у тебя хорошие манеры, ты просто не станешь произносить ложного свидетельства на ближнего твоего. Так она в своей легкой светской манере и проболтала весь обед. Кстати, прекрасно приготовленный и поданный после чего умело приладила свою маленькую шляпку расцеловала эмили в обе щеки и улыбаясь и кивая своим мыслям отбыла в легкой карете эмили стояла у окна гостиной и провожала взглядом карету пока та не свернула на чарльз стрит а затем отвернулась от окна и оглядев просторную торжественную незаставленную мебелью комнату невольно вздохнула и улыбнулась она такая умная и такая интересная сказала она себе но никому и в голову не придет рассказывать ей что-то серьезное и важное. Как не придет в голову рассказывать что-то важное бабочке. Откровение нагоняет на нее тоску. Так оно и было. Никогда в жизни ее светлость не позволяла себе дойти до неприличия оказаться особой, с которой кто-то посмел бы откровенничать. Она была достаточно откровенной с самой собой, чтобы еще выслушивать чьи-то чужие признания. «Боже правый!» — воскликнула она однажды. Это так же неприлично, как пересчитывать чужие морщины. Когда на следующее утро после возвращения в полстре леди Уолдерхерст приехала на псовую ферму, Али Косборн, помогая ей выйти из экипажа, был неприятно поражен ее необычайно, даже для нее, цветущим видом. На щеках играл нежный румянец, глаза сияли. «Вы замечательно выглядите», — буркнул он и удивился сам себе. «Это произошло помимо его воли». Он вовсе не намеревался расточать ей комплименты. Эмили Олдерхерст тоже слегка удивилась. «Вы тоже выглядите чудесно», — ответила она. «Полстри идет на пользу нам обоим. Вы очень посвежели». «Я все это время ездил верхом на Фаустине. Помните, я обещал хорошенько ее изучить и обучить, прежде чем позволить вам на нее сесть? Теперь она совершенно готова. Мы можем провести наш первый урок уже завтра». «Я...» «Я пока не знаю», — неуверенно произнесла она. «Я вам попозже скажу. А где Эстер?» Эстер лежала в гостиной на Софе под открытым окном и выглядела утомленной. Она только что выдержала непростой разговор с Аликом, который закончился чем-то вроде сцены. Чем хуже чувствовала себя Эстер, тем раздражительнее она становилась, а в последнее время и муж ее все чаще срывался и грубил, что ужасно действовало ей на нервы. В это утро... Она почувствовала в поведении Эмили что-то новое. Та была непривычно робкой и скованной. Ее детская открытость и непосредственность куда-то делись. Ей от чего то было неловко, и болтала она меньше обычного. Эстер озбран подумала, что, похоже, Эмили хочет ее о чем-то спросить, но не решается. Она привезла охапку великолепных роз из сада и расставляла их по вазам, чтобы порадовать Эстер. «Как же хорошо было вернуться в деревню», — сказала она. Когда я на станции сажусь в экипаж, мне всегда кажется, что я снова начинаю жить, как будто в Лондоне я и не жила вовсе. Как же божественно прекрасно было сегодня в Розарии и в Полстре. Это такое счастье бродить среди тысяч великолепных цветов, вдыхать их аромат, смотреть на их склонившиеся прекрасные головки. Дороги в отличном состоянии для верховой езды, сказала Эстер. И олег говорит, что Фаустина самосовершенство «Вы можете начинать уже завтра утром». Она проговорила это как бы с трудом, медленно, и выглядела при этом отнюдь нерадостно. Впрочем, радость никогда не была частой гостьей на ее лице. Слишком много разочарований выпало на ее долю в юности. Эмили ничего не сказала в ответ, и Эстер повторила свой вопрос. «Так вы начнете, если погода будет хорошей?» Руки Эмили были заняты розами и Эстер увидела, что и руки, и розы задрожали. Эмили медленно повернулась и подошла к ней. Она оказалась растерянной, явно нервничала, и в этот момент была похожа на девочку-переростка, которой надо задать неловкий вопрос, но при этом в глубине ее глаз горел какой-то необычный экстатический огонь. Она встала перед Эстер, протянула ей дрожащие розы и приглушенным голосом, словно на исповеди, произнесла «Я... мне нельзя». Уголки губ у нее дрогнули и опустились. Эстер привстала. «Вам нельзя?» Эстер почти выдохнула эти слова. Руки у Эмили задрожали еще сильнее, а розы, роняя лепестки, посыпались на пол. «Мне нельзя», — повторила Эмили срывающимся голосом. «У меня есть... у меня есть причина. Я ездила в город повидать кое-кого». Я встречалась с сэром Сэмюэлом Брентом, и он сказал, что я не должна. Он совершенно уверен. Она попыталась успокоиться и улыбнуться, но улыбка никак не получалась. Лицо у нее сморщилось, и она, чтобы взять себя в руки и обрести пристойный самоконтроль, наклонилась и стала подбирать розы. Подобрала пару, но остальные все равно высыпались у нее из рук, и она опустилась среди роз на колени и закрыла лицо руками. «О, Эстер!» «Эстер!» — простонала она, не видя, каким бешеным огнем зажглись глаза миссис Осборн, как тяжело вздымалась ее грудь. «И со мной это произошло! И со мной это наконец-то случилось!»